«Глава 31. Когда мы вернулись в покое Кендена, я еще некоторое время молчала. Думаю, мне стоит объяснить». Нарушил мужчина тишину. «Не нужно», – вдохнула я, теперь понимая, что изображать сведущую не выйдет. «Хм», – покосился на меня Кенден. «Тогда объяснись ты». Я пожала плечами. «Что тут непонятного? Каким-то образом наши судьбы связаны. Вы мне безразличны, но, тем не менее, спокойно смотреть на милование с другой женщиной я не в силах». «Я не целовал, Молари», – сухо сообщил сэр. «Это была проверка». «Догадалась!» — буркнула я и сжала голову. «Мало мне приключения! Я так с ума сойду! Неужели я на самом деле ваша истинная пара?» «Поверь, я задача не меньше!» — отозвался он. «В замке Лонси я ухватился за твое неожиданное появление, как утопающий за соломинку. Его святейшество согласился с древними сказками, и я обрадовался отмене навязанного союза. Но с каждым днем становилось ясно, что любые легенды рождаются из реальных историй. Призыв сработал. Древние послали мне тебя». Я обхватила себя руками, потому что внезапно стала зябко, поежившись, серьезно посмотрела на мужа. «Уверены, что все так просто?» «Теперь да». Коснувшись все еще красной щеки, коротко кивнул он. «Никто в здравом уме и твердой памяти не поднимет руку на потомка древнейших. Если хочет жить, разумеется». «Вы бы убили за пощечину?» запоздала испугалась я. «Многие так считают», задумчиво ответил он. «Ушел от ответа?» Или дело в огненной магии, что доставляет ссору столько мук? Может ли эта сила вырваться помимо воли мужчины и причинить мне вред? Или она утихает, как послушный пес от одного поцелуя? «Важно то, что я на тебя не разозлился», — продолжил Кендон. Он направился ко мне, и я начала отступать. Сердце забилось быстрее при виде его потемневшего взора. «То есть вы проверяли не меня?» — догадалась чуть позднее, чем надо было. «А себя?» «И почему я не решила остаться средающей рыдающей моллари, хотя бы из женской солидарности?» ругала себя. «Зачем направилась за Кенданом? И что теперь делать?» «Но...» Мысли метались перепуганными белками. «Вас ничего не смущает?» «Король мечтал женить вас на Сейри Лонсе, но его посланник объявил себя моим братом. Разве это не странно?» «А после он внезапно дарит елку из моего мира. Все это смахивает на большой опасный заговор». «Да...» «Выдохнул он, нагоняя меня и пленяя в объятия. Я забилась, будто птичка в тисках, но мужчина был намного сильнее и не намеревался поддаваться. Я видела, как под кожей на его груди виднеется перламутровая чешуя, а в прищуренных глазах пляшет темное пламя. Судя по плотно сжатым губам Кэндона, он испытывал не самые приятные ощущения в теле, но я не намеревалась исцелять. Способом Молари так уж точно. Вот только муж явно не собирался отступать. «Стойте!» – вскликнула я. «Вы обещали не переступать черту!» «Констанция!» Тихо позвало, у меня по спине побежали мурашки. Мое настоящее имя в его устах звучало по особенному Не бойся, правда от меня не скроется. И приник жесткими требовательными губами к моим, безапелляционно завладевая ими, погружая в пучину оглушающих эмоций. В моем теле, будто одновременно родилось пламя, и растекся по венам лед. Сталкиваясь, две стихии шипели друг на друга, словно рассерженные хищные кошки, и по моей коже ползли мурашки. Когда Кэндон отстранился, я потянулась следом, не желая разрывать поцелуй. Заметив, это мужчина довольно улыбнулся, а я отпрянула в смущении. Странное чувство. Покосилась на его обнаженный торс, машинально отметив четкие кубики пресса, как в рекламном журнале. Неужели снова едва не подалась на ловушку тела? Да, Сойер красив, но нельзя выходить за рамки фиктивного брака. Никаких чувств. Мужчина уйдет, а мне будет больно. «Надеюсь, вам лучше?» – заметила я. «Чешуи больше не видно». «Да, спасибо». «Так что за чувство? У Кэндена даже тембр голоса изменился, снова похолодел на несколько градусов, да и взгляд уже не пронизывал меня будораживающей жаждой. Видеть это было грустно. Не желая скрывать, я призналась. Неприятно чувствовать себя использованной. Он дернул уголком рта, глаза его сузились. «А мне видится, что причина твоего недовольства в другом». «И в другом тоже, разумеется!» Вспыхнула я, не желая, чтобы муж был столь проницателен, поэтому предложила свою версию. «Некто могущественный заманил меня в ловушку и вытащил в этот мир. Причем скрываться в его намерениях не входит. Мне подкидывают намеки, что мое иномирное происхождение кое для кого не секрет, а вы объявляете, что я не фиктивная пара, а истинная. Отсюда вывод. Вас тоже одурачили. Раз у мага хватило могущества перенести девушку, то и подстроить ваше исцеление — пара пустяков». Думаешь, усмирить огонь древних так просто? Саркастически поинтересовался он. С Моллари же срабатывала? пожалая плечами. Значит, не нужно быть истинной, чтобы помочь вам, а некую способность можно усилить. Ну, не знаю. С помощью амулета, например. Вынув кулон, который мне оставила в наследство неизвестная родственница, я склонила голову на бок. Вот такого. Или того колье, что привезли вы. Как я поняла эти украшения, изготовлены из драконьего камня? Кэндон переменился в лице, и я выдохнула чуть свободнее. А к Моллари вы остыли, потому что ваша любимица стала вести себя как ревнивая собственница, тогда как вы ничего не обещали. Мой вам совет. Нет, отдайте колье, мол, и будьте счастливы с ней. Я же займу здоровьем девочки, как и было предсказано. Развернувшись к выходу, сделала пару шагов, но замерла в нерешительности у приоткрытой двери. Обернувшись, полюбопытствовала. Кстати, а кто и когда предсказал мое появление? Хотите узнать? Хищно улыбнулся Кэндон и, отпустившись на кровать, похлопал ладони по покрывалу рядом с собой. Нельзя поддаваться на провокацию, решила я. Надо немедленно уйти. И, закрыв дверь, направилась обратно к мужу. Мне бы предсказала печенье. А как было у Кэндона?